Распродать вы правильно. Я рекомендую вам продать мне. Как же так? Вы сами и организатор. Сами и покупаете. А может быть, я покупаю в общее пользование. Они бесшабашные. Да вот лебеди вы. Жаль, что один остался здесь. Позвольте. Один из них здесь? Да, Мазурский, сказала Степанида Константина Блестя своим скафандром. Он первый по бегу был, но совсем за жульнические проделки дисквалифицирован. «Да я вам об этом уже говорил», — воскликнул Черпанов. «Ничего вы мне не говорили. Когда же это?» Я был крайне этим изумлен, и поэтому мне становился все понятнее испуг Черпанова и бегства Мазурского. Но размышлял я недолго. Черпанов напер на старуху. «Будем говорить коротко. Отдаете вы мне или нет то готовое платье, которое получили от Мазурского?» Старуха замялась. «Выбирайте. В общее пользование или за наличные деньги. Вот выкладываю». Он достал платок Жаворонкова, развязал. «Я не понимаю». Для каких вам целей нужна? Совершенно же странная вещь. Ну, то есть ваши поступки, Леон Иванович, я только на другой день понимаю, а этот ты на третий не пойму. Хоть вы мне объясняете, хоть не объясняете, но я просто пугаюсь. Это... это страшнее, чем ехать на Урал. Она начала багровить и злиться. Дайте мне отойти. Черпанов понял это и отошел. Не понимаю, как можно простым предложением продать готовое платье, навести на вас панику? Ну, годится оно мне? Да, вполне, вполне годится. Ну, так что же тут удивительно? Ну, вы нас не за границу же ведете. Нет. Зачем же вам такое платье? А вот нужно. Отойдите от меня, я начинаю гореть. Черпанов отошел. К сожалению, этому поучительному разговору нельзя было развиться. Помешали, вышли Носель, Жаворонков и Трошин. Они всякие по-своему, но были чрезвычайно взволнованы. Носель подошел к Черпанову, потряс ему руку и сказал, «Ну да, он сбежал». Старуха побагровела. Она напугалась и готова была выскочить в окно. Кто-то сбежал раньше нее, кто-то учуял панику лучше нее. Но ее успокоило то, что она знает, куда нужно убежать. Паника мгновенно как-то мяла всю ее фигуру. Но затем следовал поток брани, который как бы направлял ее чувства по твердому пути. Она выпустила несколько изящных, ловко построенных ругательств, Она готова к бегству. Кто еще убежал? Спросил Черпанов. Никто еще, а убежал Мазорский. Позвольте, но ведь вы мне от него записку передавали. Чего же вы обеспокоились? Обеспокоишься, когда вы на записку не реагируете общими для всех средствами. Нас надо успокоить. В конце концов, мы желаем знать, если ехать на Урал то хотя бы какой-нибудь местком, что ли, избрать? Чтобы кто-нибудь обеспокоился билетами? У меня наши родственники, они требуют ясности. Ясность? Пожалуйста, пожалуйста. Черпанов вынул письмо Мазурского из одного из своих бесчисленных карманов и прочел. Видите, человек сбежал, неизвестно куда, но все-таки заботился обо мне. Чем эта забота вызвана? Да тем, что я его испытывал. Может ли он поехать на Урал? И он испытания это не выдержал. И удрал к Черному морю. А почему вы думаете, что он удрал к Черному морю? Да все жулики направляются туда. Все они приспособлены, а может быть, он и чехотку у себя нашел. Одним словом, он почувствовал тяжесть. И его бегство вынуждает меня сказать вам что вы выдержали испытания, а он нет.